Улам рассмеялся. Мы расширили проход между двумя пещерами. Ун и Зур выйдут по ту сторону скал и нападут на людей тхоли вместе со своим союзником. Разве у сына быка и сына земли есть союзник? Ун и Зур заключили союз с пещерным львом. Ушр слушала поражённая, но ум её был прост и женщина не стала утруждать себя долгими размышлениями. Доверие, которое она питала к огромному уламру, превозмогло даже любопытство. Ун продолжал. Женщины не должны спускаться на равнину до того, как Ун подаст сигнал. Иначе пещерный лев растерзает их. Джейя, восхищенная больше других, не сводила с уламра блестящих от восторга и любопытства глаз. А лев... Не может пройти из нижней пещеры в верхнюю, спросила она. Нет, проход слишком узок для него. Последние краски заката погасли на западе. Светлая звезда зажглась в небесной вышине. Он спустился в нижнюю пещеру. Костёр людей в холле отбрасывал вокруг лишь слабые отблески. Три воина бодрствовали. Остальные уже улеглись спать в оградийском ней, которая защищала их от неожиданных нападений. Двое дозорных дремали. Третий, по вину из приказа вождя, ходил вокруг костра, посматривая время от времени в сторону пещеры. Подбросив в угасающий огонь несколько веток, дозорный выпрямился и взглянул вверх, увидел на площадке перед входом в пещеру человеческую фигуру. Это была женщина. Перегнувшись через край площадки, она внимательно смотрела вниз. Дозорный протянул в её сторону руку, вооружионной копьём, и молча ухмыльнулся, но усмешка тут же исчезла с его лица. Внизу, у подножья базальтовой гรีды, появилась другая человеческая фигура громадного роста с широкими плечами. Невозможно было не узнать её. Нескольких мгновений дозорный растерянно созерцал необычное явление прошивая себя, как смог и как посмел сын быка спуститься один на равнину. Затем он окликнул остальных дозорных, и все трое, потрясая копьями, подали сигнал тревоги. Он отделился от скал и смело двинулся к вражескому костру. Приблизившись, он бросил в сторону дозорных заострённый камень. Камень попал в голову одному из холей, но лишь слегка оцарапал её. Второй камень задел плечо другого дозорного. Яростные крики раздались со всех сторон, и люди огня стали выскакивать из своего убежища. Тогда, выпрямившись во весь рост, сын быка испустил боевой клич. Наступила короткая пауза, во время которой люди огня разглядывали поочередно то у Ламра, то окружающую местность. Наверху, у входа в пещеру, Две женщины присоединились к первой, но на равнине не было видно никого, кроме уна, все вооружение которого состояло из палицы и нескольких заостренных камней. Изумленный и недоумевающий, вождь Тхолей напрасно старался понять, что все это значит. Несколько мгновений он стоял в растерянности, смутно предчувствуя какую-то ловушку. Но воинственный инстинкт, Коро взял верх над осторожностью. Гортанный голос подал сигнал к атаке, и люди огня ринулись вперёд. 20 коренастых фигур устремились к цину быка. Ун бросил свой последний камень и пустился бежать. Но прежняя быстрота, казалось, изменила ему. Самые быстроногие из толпы явно превосходили его в скорости. Остальные возбуждённые погони за верной добычей следовали на расстоянии за первыми. Иногда у ламр спотыкался, иногда, словно сделав над собою огромное усилие, снова набирал скорость и отдалялся от преследователей, но затем расстояние между ними снова сокращалось. Ворстит Холей уже был в шагах в 30 от беглеца, когда они достигли южной оконечности базальтовой гряды. Люди огня громко вопили, торжествуя близкую победу. С жалобным криком Ун уклонился в сторону и скрылся среди скал, которые образовали в этом месте несколько узких каменных коридоров, заканчивавшихся на юге более широким проходом. В воще остановился